Теперь, отбросив мою армию к царицыну. Ясно отдавая себе отчет в том, что обескровленная трехмесячными боями Кавказской армии не может начать новой наступательной операции, красное командование стало лихорадочно сосредотачивать свои войска на стыке Донской и Добровольческой армии. Сосредотачивающейся новой крупной массе красных войск главнокомандующему нечего было противопоставить. В глубоком тылу. В Екатеринославской губернии вспыхнули крестьянские восстания. Шайки разбойника Махно беспрепятственно захватывали города, грабили и убивали жителей, уничтожая интендантские и артиллерийские склады. В стране отсутствовал минимальный порядок. Слабая власть не умела заставить себя повиноваться. Подбор администрации на местах был совершенно неудовлетворителен.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 В законодательной раде все чаще раздавались демагогические речи, ярко напоминавшие выступления о революционной демократии первых дней СМУ. Местная пресса, органы Кубанского осведомительного бюро КОП и Кубанский отдел пропаганды КОП вели против добровольческой политики главнокомандующего бешеную травлю. Все это, несмотря на видимые наши успехи, заставляло беспокойно смотреть на будущее. 21 января 1921 года. Константинополь. Глава 4. Крамола на Кубани. Я прибыл в Ростов вечером.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 Исполнители и постановка были весьма посредственны, однако я давно не был в театре, рад был послушать музыку. В антракте я разглядывал толпу, наполнявшую зал. Нарядные туалеты, дорогие меха и драгоценные камни в перемешку с блестящими погонами и аксельбантами военных придавали толпе праздничный и нарядный вид, заставляя забывать тяжелую обстановку смуты. Антракт кончился.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 Этим героям и их славным вождям. Я предлагаю вам всем приветствовать одного из них, находящегося здесь, героя Царицына, командующего Кавказской армией генерала Врангеля.